солнце уже зашло за край земли. Но золото его лучей зло ярко осветило оттуда в темных, по вечернему печальных облаках кромки их и глубину образовавшегося просвета. Распахнутые ворота эти были ослепительно четко очерчены. В мрачных, сгущающихся сумерках они создавали впечатление зияющего наглого входа в какой-то иной, вечно утопающий в праздничном и этого неприятном освещении мир, где лишь из-за отдаленности этой пугающей и зовущей цивилизации не слышны были звуковые проявления вечной жизни, которые там, сливаясь с голубой почему-то прозрачностью позолоты, всевозможных храмов, замков и дворцов возносились вместе с ними в неизъяснимую Недоступную лусь. Нет-нет, я был здоровым ребенком. И если болел золотухой, и годами меня донимали лишаи, неминуемая должна быть дань любви ко всяким бездомным и своим кошкам, собакам и телятам, то эти недуги не могли служить основанием для душевных изъянов, рефлексии и слабого самочувствия. Но я, очевидно, был так подавлен, и атмосферой полигона, и страшно долгим путем к этому высокому месту, и загадкой полыхающего света в глубинах тех ворот, и общим настроем позднего вечера уходящего лета, что находился в состоянии какого-то страшного возбуждения. Глядя в этот зияющий провал, я вдруг четко осознал крохотность человека, временность нашей жизни, отчетливо ощутил ее краткость, что все мы — Как это прерывающе и сострекотание кузнечиков в траве. Сегодня живем стрекочем, а завтра навсегда замолчим. И никогда, никогда уже, никогда. В страхе иступления метался, катаясь по траве у телеги, И стонал, кричал, несогласный с законами природы, С их вечными проявлениями. на моего приспешил отец. Загородив своим силуэтом уже исчезающий, оказавшийся тоже временным и коротким вход в загадочную, зловещий красивую вечную дальнийзве. Задохшейся в бестильной истерике, на простую вечно живую заботу отца, что со мной, что испугало меня к великому сожалению, Сейчас не мог сказать правды тогда. Открытие раздавило, но было страшным, явным и неотвратимым. Дальше предстояло жить с ним, наив и детство кончились всегда».